Илья Соломенный. Печать Пожирателя. Книга седьмая. Глава первая. Не может быть. 7 октября 2031 года. Москва. Куда дальше, Марк? Тут только прямо, пересекая автостраду сверху. Мы его упустим? Голос Илоны вырвал меня из сознания Мунина, и я отпустил ворона, велев ему сваливать к дому. А сам, тряхнув головой, протер глаза. Езжай прямо. Возвращаемся в город. В голове никак не укладывалось то, что я увидел. Юсупов. Туманаликим был Юсупов. Как это возможно? Как? Я был настолько поражен этим, что впервые несколько секунд просто не поверил своим глазам. Нет, конечно, стопроцентно ни в чем нельзя быть уверенным. И это могло быть обычным совпадением, но... Ведь если прикинуть, все один к одному. Юсупов, как инквизитор, мог меня спалить несколько раз по разным поводам, но не сделал этого. Он не обнаружил во мне ничего запретного в нашу первую встречу, когда я выпал с пятидесятого этажа империи. Не стал углубляться в мои терки с бандитами, которые накрыли его операцию. Не стал раскручивать дело о проклятой книге из лавки Адриана. Граф знал, что я еду в Петербург, и частично знал, чем я там занимаюсь. Салтыков, урочище, нападение морфа, который служит ему. Зацепок, если прикинуть, я почти не оставлял, но столь въедливый человек, как княжеский инквизитор, должен был копать глубоко. И какие-то подозрения, на мой счет, у него наверняка должны были быть. Получается, он не, не смог определить, что я пожиратель. Совсем наоборот. Он понял это сразу, просто... Не стал светить меня перед своей организацией. Теперь мои удачи в определенных делах, допросы и прочее, предстали передо мной в совсем ином свете. И от этого по спине пробежал холодок. Все те разы, когда я мог оказаться раскрытым, Юсупов намеренно прикрывал меня. Для чего? Этого я до конца не понимал. Конечно, во время нашей последней встречи под видом Тома Наликова он говорил, что это в его интересах — увеличить собственную силу и так далее. Но в это ученичество я не особо верил. Было что-то, что не укладывалось в общую картинку. Юсупов, очевидно, совершенно точно хочет увеличить свою силу. Но нужен я ему как ученик или для чего-то иного было пока непонятно. Да и его поиски эфира, о которых мы накануне разговаривали с Петром, прямо указывали на это. Нахмурившись, я вдруг осознал, что сделал правильный выбор, встав на сторону Салтыкова. Буквально за день до того, как узнал личность Тумана Ликова. «Одентус фортуна и уват», — пробормотал я старое высказывание, которое я где-то слышал. «Что?» — не поняла Илона, которая сосредоточно молчала, пока я думал. Хотя было видно, что ей не терпится узнать, что произошло. «Фортуна любит смелых», — перевел я. «А ведь это уже не первый раз, когда мне везет. Хотя частично мое прошлое везение объяснялось лишь хитростью графа. Но то, что Юсупов не заметил слежки сейчас, иначе как удачей не назовешь. И тут в желудке вновь образовался ледяной ком. «А не заметил ли на самом деле?» Теперь, осознав его хитрую натуру, я уже не был так в этом уверен. Вполне возможно, он просто сделал вид и теперь готовит для меня что-то неприятное. Марк? Да? Что ты видел? Я не стал скрывать от Илоны правду и увидел, что она напугалась. Понятно от чего Одно дело безликий, пусть и сильный противник вне закона. Другое... Когда этот противник оказывается влиятельным дворянином на высоком посту, жестокой и сильной организации. Это плохо. Это очень плохо, пробормотала подруга, проезжая на мост через Московский канал и выруливая на Лихачевский проспект. Жалеешь, что связалась со мной. Она глянула на меня таким взглядом своих золотых глаз, что я аж поюжился. Не говори глупостей, апостолов, ни о чем я не жалею, просто мне страшно. — Знаю, мне тоже. — Да ну, — фыркнула рыжая. — А выглядишь так, будто у тебя уже есть как минимум с десяток планов, как его грохнуть. — Есть. Но все они нереализуемы. — Пока что. — Пока что? — Пока мы не набрали силу. Она поняла, о каких мы, я говорю. — Думаешь, он даст тебе время войти в силу? — Нет, точно не даст. Но я что-нибудь придумаю. — Хорошо. — Даже не спросишь, что именно? Илона улыбнулась, глядя на дорогу. «Я уже успела убедиться, что ты умеешь выворачиваться из самых скольких и опасных ситуаций, Марк, поэтому...» «Я просто поверю тебе». «Ты просто чудо», — усмехнулся я. «Не бойся, любимая, я не позволю этому уроду причинить тебе вред. Обещаю». «Знаю». «К тому же нет худа без добра». «В каком смысле?» «То, что Юсупов умудряется занимать высокий пост в Инквизиции, будучи пожирателем такого уровня...» и то, что его до сих пор не раскрыли, доказывает, что у меня тоже есть шанс провернуть это. Ха. Разумно, но... Что? Есть во всем этом какая-то несостыковка. Тебе не кажется? Какая? — нахмурился я. Возраст Юсупова. Ему сейчас сколько? 35? Да. Ты рассказывал, что в тех видениях от Морфа Туманолики упомянул, что сейчас конец двадцатого века. Точно? Меня осенило. Получается, даже при самом минимуме это был 1999 год. Именно. А Туманалики уже тогда выглядел как взрослый мужчина, почти так же, как сейчас. Вот об этом несоответствии я и говорю. В самом крайнем случае, на момент этих видений, Юсупову было всего 4 года. Это заставило меня сильно призадуматься. Был ли тот Туманалики -то Юсуповым? Или его учителем? Нет, невозможно то Монолики говорил, что это был он, и что он сам спас Артура от шаха. Врал? Возможно, но зачем? Вопросы, вопросы. И никаких ответов. А те, что есть, мне совсем не нравятся. В кармане завибрировал телефон. Достав его, я посмотрел на экран. Входящий вызов. Граф Юсупов. «Чуйка у него работает, что ли?» выдохнул я, показывая экран Элони. Она нервно сглотнула. «Ответишь?» Кивнув, я провел пальцем по экрану и поднес смартфон к уху. «Доброе утро, граф!» «Доброе утро, Марк. Не отвлекаю». Голос Юсупова прозвучал как обычно, буднично, не вызывая и намека на то, что он что-то обо мне знает. Но теперь я всегда буду держать в уме, кто он на самом деле. «Для вас я всегда свободен». «Если только не сражаешься на дуэли, надо полагать». Фыркнув в трубку, я спросил. «Уже знаете?» «Вся столица знает, Марк. Ты что, новости вообще не читаешь?» «У меня и так голова кругом идет от всех дел. Если начну читать прессу, окончательно тронусь умом!» Граф тихо рассмеялся. «Твоя правда. Но ты в очередной раз стал героем новостей. Особенно светской хроники. Весь высший свет обсуждает вашу со Львовым дуэль и доблесть, с которой ты защитил гостей Салтыкова от... Секунду, я процитирую. От взбесившегося родового существа безрассудного мажора, которому явно не стоило доверять в руки такую силу. О, да, все так. Полагаю, львовы все утро разгребают кучи дерьма, которые наложил их сын. Что ж, полагаю, опыт у них богатый. Это же не в первый раз происходит. Именно так. Снова хохотнул Ясупов. Значит, повеселились вы на славу. «Можно сказать и так. Полагаю, вас интересует тема нашего прошлого разговора?» «Если ты меня обрадуешь, Марк, это сделает и без того хороший день еще лучше». «Хороший день, как же. Это у тебя он такой мерзкий ублюдок. Наполненный слепками энергосистем артефакта а Акеллы получил. Сейчас несешься в сторону Шереметьево, чтобы на частном джете лететь куда-то по своим пожирательским делам. И никто тебе слова не скажет, господин княжеский инквизитор». Марк? Да, я здесь, сожалею, но у меня пока не получилось. Я остался у князя в гостях на ночь, прогулялся по его поместью, но той картины, о которой вы говорили, не видел. Думаю, так просто Петр не согласится вам ее продать. Хм, протянул граф. Жаль. Очень жаль. Впрочем, я и не рассчитывал, что у тебя получится уговорить его с первого раза. С другой стороны, мне есть, что ему предложить. И тебе. «Вот как?» «Да, сейчас я буду занят, но думаю, что нам с тобой нужно встретиться. Сегодня около полуночи. Я заберу тебя в том месте, куда прилетал в самый первый раз. Парковка для АВИ недалеко от квартиры отца». «Хорошо, буду ждать». «До встречи, Марк». Я отключился и глубоко вздохнул. «Что он хочет?» — спросила Илона, пересекая МКАД и выруливая на платную дорогу МСД. «Встретиться? Сегодня ночью?» — выругалась подруга. Думаешь, он что-то подозревает? О том, что мы устроили за ним слежку сегодня, не могу сказать точно, но отказаться не могу. Слишком подозрительно это будет выглядеть, да и... Если захочет, он достанет меня где угодно. Лучше встретиться. На своих условиях. Тот же день позднее. До посадочной площадки рядом с полицейским управлением от квартиры отца идти было 15 минут, поэтому я вышел из дома ровно без четверти полночь, и когда пришел, там уже стоял летательный аппарат. Тот самый, на котором я уже летал, около года назад. Не раздутый прямоугольник, а изящная, красно-золотистая, изогнутая модель. Инквизитор тоже сидел точно в том же месте, где и в прошлый раз. На краю площадки, на скамейке. И точно так же задумчиво смотрел на звездное небо. Заметив мое приближение, он встал и кивнул. «Господин Апостолов», «Господин Юсупов», улыбнулся я в ответ. «Дежавю какое-то». «Проходи, прокатимся над городом». Мы поднялись по выезжающему трапу, и дверь за нами медленно закрылась. И снова вокруг все та же шикарная обстановка. Четыре просторных кресла, ковер, пара журнальных столиков, панели красного дерева на стенах, Огромный бронированный люк, двухметровые экраны, заменяющие окна. Одна дверь вела в кабину пилота и еще одна в туалет, отделанный мрамором. Я сел в предложенное кресло, и АВИ мягко поднялся в воздух. Юсупов молча достал из небольшого сундучка с электронным градусником два бокала и бутылку шампанского. Я помнил его. Помнил его вкус и цену. персиковый Абрау Дюрсо. Тридцать тысяч за бутылку». Разлив шампанское по бокалам, Юсупов оцелютовал мне, сделал глоток и откинулся на спинку кресла. «Значит», — произнес он, — «карту ты не нашел». Нет, не моргнув глазом, ответил я и тоже отпил шампанского. Проклятье, какое же оно вкусное! Удалось побродить по поместью ночью, пока все спали, но... В открытых комнатах не обнаружилось ничего даже отдаленно похожего, как и в библиотеке. «А на личном кабинете Салтыкова стоит такая защита, что у меня и за день не получилось бы ее снять». «Очень жаль. Ты появишься там в обозримом будущем?» «Вероятно», — уклончиво ответил я. «Салтыков планирует задержаться в столице. Теперь мы будем вериться чаще, и, возможно, выдастся случай обследовать кабинет, если мы будем сидеть там. Если он выйдет, например». «Что ж, отрадно слышать, что ты непросто...» «Как вы, молодежь, говорите, забил на мою просьбу», — улыбнулся граф. А прикинул варианты». Я кивнул, понимая эти слова, но Юсупов вдруг прищурился. «Что-то не так?» «Проклятье! Я старался сдерживать тебя, и на мой собственный взгляд это получалось довольно неплохо. Эмоции. Они часто мешали мне, и техника взятия их под контроль была важной составляющей всей моей жизни и грядущих планов». Но каким-то невероятным образом Юсупов заметил мою спрятанную нервозность. Эмоции он пожирать не умел, как это делал Вальтер или я. Призрак отдал свое умение мне. А жрать мысли на расстоянии... Что ж, если это так, то мне... Но в такую силу я не верил, иначе все игры графа со мной были просто бессмысленны. Получается, он ощущает либо слабые отклики, либо просто хороший физиогномист. В любом случае... «Можно попробовать обернуть это себе на пользу». «Что-то...» — усмехнулся я. «Можно сказать и так. После нашего с вами разговора сегодня утром я почитал светские новости». «А вот «О, да. Мне даже не нужно было пытаться, чтобы почувствовать раздражение, злость и легкую ярость». Они очень быстро развернули компанию по обелению имени Сергея, а в ответ со страниц желтой прессы про меня хлынула лавина самых разных статей — разной степени мерзости. И чую, это лишь первый шаг. На Сергея мне плевать, он слабак, тряпка и псих. Но, кажется, я сильно задел его отца». «Львовы не спускают подобных выходок», — кивнул Юсупов, внимательно разглядывая мое лицо. «Давай-давай, читай». «Они влиятельны, роты, могут устроить тебе массу проблем. Не напрямую, а из-подваль. Но даже с твоей популярностью и связями то, что они сделают, «Они тебе не понравятся». «Да какие там связи?» Вздохнул я. «Салтыков, конечно, благодарен, что я спас его шкуру во время покушения, но вся наша дружба стоит на его будущих прибылях от совместного предприятия». Я покопался немного в его прошлом. За последнюю пару лет он... Не кинул, но отстранил отдел двух партнеров в разных компаниях. «Знаю», — улыбнулся Юсупов. «И это то, о чем я предупреждал. Он опасный человек». Социопат, который думает только о себе. Ну, а прочим, мы уже говорили. Да, я согласно кивнул. Ну, а кроме него, я знаком разве что с долгорукими, но Василий тот же Львов, просто слегка адекватнее. А Варвара — невеста Львова, что само по себе делает меня не таким уж и полезным другом. Подумаешь, подарил крутое зеркало. Кстати, насчет этого... Я знаю, что твои изделия расписаны в очереди на год вперед, уже на полтора. Бизнес идет в гору? Ха. Что ж тогда забудем. Полагаю, вы бы не отказались от такого зеркала тоже. Иногда сложно выбрать, в чем посещать светские мероприятия. Развел руками Юсупов, одетый, как всегда, безукоризненно. В таком случае я найду лазейку в заказах. Благодарю. И да, рама от зеркала, принадлежащего Александру Третьему, не обязательно. Я улыбнулся. Вот ведь жук знает даже такую мелочь. А что касается Львова и его помолвки с княжной Долгорукой, я бы не был так уверен, что она состоится. Что? Поговори при случае с Варварой. Думаю, узнаешь много нового. Что вы имеете в виду? Не будем сплетничать. Снова улыбнулся Юсупов. Оставим это салонным дамам. Скажу лишь, что ты зря недооцениваешь мнение о себе в обществе. Появись у тебя такое желание, ты бы быстро оброс... Если не друзьями, но людьми, которые заинтересованы в тебе. Вот как? Есть над чем подумать. Подумай еще вот над чем. Лицо графа стало серьезным. Львов-старший действительно может создать тебе проблем. Начиная от воздействия на ректора Арканума, и заканчивая срывом поставок ингредиентов для твоих зеркал. Он могущественный человек, и запросто может скупать их только для того, чтобы насолить тебе. И это я не говорю о более серьезных вещах. За которые обычных людей вроде как сажают в тюрьму, отправляют на рудники и казнят? Именно. И что же мне делать? Принять помощь от человека, который может приструнить Львова. Да так, что он не сумеет даже пикнуть. Хищно улыбнулся граф. «Надо полагать, вы говорите о себе». «Да, я могу припомнить Львову кое-что, о чем бы он предпочел забыть. И, поверь, это отводит его от твоей персоны, если не навсегда, но точно до того момента, пока я служу Инквизиции». «А вы собираетесь куда-то уходить?» «Возможно», — тихо рассмеялся Юсупов. «Все мы имеем определенные амбиции». «Что ж...» Ваше предложение очень лестно, но тут, как я понимаю, будет ответное «но». Само собой, Марк, само собой. Надеюсь, ты понимаешь, что это будет уже серьезная услуга. Не тот случай, когда в Петербурге пропала твоя девушка, и я помог подобрать душевной. И не тот, когда мое ведомство выдало тебе благодарность за сдерживание прорыва у урочища. Понимаю. Слово дворянина я от тебя не потребую». — продолжил граф. — Но это будет тот случай, когда ты действительно должен будешь выполнить мою просьбу. Вне зависимости от того, насколько это будет сложно. — И наши с вами отношения перейдут в... — Другую плоскость. — Да. Я уже предлагал тебе после Арканума стать сотрудником Инквизиции, и не отказываюсь от своих слов. А то, о чем я попрошу... Скажем так, это будет не только плата за мое посредничество в твоих со отношениях, но и очередной зачет. Я прищурился, отвернулся и помолчал какое-то время. Что мне нужно будет сделать? Доброго времени суток, книжечане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением. Ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 2. Куда приводят обиды? 6 октября 2031 года. Утро. Крылатское. Особняк Львовых. Кабинет Леонида Львова был храмом власти их древнего рода. Старые книги в кожаных переплетах стояли на полках вдоль стен. У дальней стены помещения, представляющие собой панорамное окно, выходящее на парк, расположился массивный стол из черного дерева, украшенный узорами из золота и магических символов. В камине у правой стены потрескивали огни магического пламени. Граф Львов стоял у окна спиной к сыну, облаченный в строгий камзол с гербом Рода на груди, золотым львом. Сергей, одетый в дорогой спортивный костюм, сидел за столом напротив, сгорбившись в кресле. Его светло-русые волосы были растрепаны, на щеке темнело, едва прикрытая регенерационным заклинанием ссадина, нос все еще оставался распухшим, а рот он и вовсе старался не открывать. Три выбитых зуба ему еще не вырастили. Правая рука молодого наследника рода висела на перевязи, а еще он старался лишний раз не двигаться. Пара сломанных ребер давала о себе знать. И все это потому, что отец намеренно отложил лечение сына хотя двое штатных целителей могли бы исправить все травмы парня за прошедшую ночь. «Ты понимаешь, что ты наделал?» — наконец спросил граф. Его голос звучал низко, почти угрожающе, и в нем чувствовалась ярость, готовая вырваться наружу. Он уже знал, как все произошло и что наговорил его сын, но хотел услышать это от него самого. Сергей промолчал. Леонид резко обернулся, и в его глазах вспыхнуло пламя. «Дуэль! На дне рождения князя Салтыкова! При сотнях свидетелей, среди которых были представители Думы, посол из египетской деспотии, и лавайские, и племянник императора! И все это из-за того, что ты решил показать себя? Оскорбил самого апостолова, а затем и его девушку?» Сергей вздохнул и сжал зубы. Она сама напросилась. «Она». Леонид подошел ближе. Его голос стал ледяным. «Она-то что тебе сделала, Сергей? Что ты наговорил ей, что Апостолов сначала избил тебя, как щенка, руками, а затем согласился на дуэль?» Сергей поморщился от воспоминаний о вчерашнем дне и снова скрипнул зубами. «Отвечай!» «Я...» Обозвал ее безродной сучкой под заборной шкурой. Буркнул парень, отводя взгляд. Сказал, что Апостолов понял, что она недостаточно хороша для такого героя, и потому он нацелился на Варвару. Леонид простонал какое-то ругательство. «Ты...» — прошепел он, нависая над сыном. «Ты конченый идиот, Сергей! Безмозглый имбецил!» «Я не думал, что все так обернется». «Не думал?» «Да ты вообще не умеешь это делать, придурок!» — ревкнул граф, ударил кулаком по столу, и одна из книг взлетела в воздух, словно от порыва ветра. «Ты начал драку, наговорил мерзостей, вызвал апостолова на дуэль, а потом пустил в ход магию родового существа. И даже не смог удержать его под контролем, черт бы тебя побрал! Знаешь, перед сколькими людьми мне пришлось извиняться сегодня!» «Умасливать их, подкупать!» «Ты едва не убил десяток человек из высшего света!» «Ни каких-то бездомных!» «Высокородную элиту!» «Дегенерат!» Каждое слово отца больно врезалось в сознание Сергея. И когда Леонид Андреевич закончил, чтобы перевести дух, Сергей вскочил на ноги. «Ты не понимаешь! Он меня унижал всегда!» «Ой, Апостолов, а можно мне с вами потанцевать? Ой, Апостолов, а правда, что вы сражались с тварями из урочища в одиночку? Ой, Апостолов, вы такой талантливый! Я просто хотел показать ему, что я не слабее, не хуже. Хотел его отвадить от...» «И как? Показал?» Перебив сына, рявкнул Леонид. Он толкнул Сергея в грудь, не обращая внимания на гримассу, и заставляя его сесть на место. «Теперь вся столица смеется над нами, осуждает нас». В каждом гребаном телефоне идет переписка о том, что львовы – грубые, несдержанные животные, которые не умеют контролировать ни слова, ни свою магию. Мне пришлось вмешаться, чтобы те, кого ты чуть не убил, не потребовали официального разбирательства. Я заплатил. Я унижался. Я просил. Сергей сжал кулаки. В его глазах мелькнула боль, но за ней сразу же вспыхнула злость. «А хуже всего то, что ты, намереваясь опустить Апостолова, сам возвысил его в глазах общественности. Все газеты восхваляют его. Он и так был на подъеме из-за того случая у Тобольского урочища. Там, где он спас тебе жизнь, придурок. И как теперь выглядит твоя выходка?» «Я не нуждался в спасении!» — выкрикнул Сергей в лицо отцу. «Не нуждался, понял? Я бы справился сам!» «Хлоп!» Граф ударил сына тыльной стороной ладони, заставляя замолчать. «Ты...» От Леонида Андреевича повалил пар. Прорывался родовой талант к огню, который не могла сдержать даже огнеупорная одежда. «Ты не справляешься даже с собой. Ты даже не смог одолеть Апостолова сразу после его пробуждения. Полгода назад...» После того тупого налета на его лавку я велел тебе успокоиться, и вроде бы это возымело эффект. Но потом твоя лавка начала сосать деньги как не в себя, только за тем, чтобы апостолов посмеивался, увеличивая обороты, и мне пришлось ее закрыть. Потом тот идиотский случай, когда его родовое существо, которым не пользовались полтора века, поранило нашего льва. Ты спровоцировал его тогда. Точно так же, как раньше. Точно так же, как вчера. Ты хоть представляешь, каких трудов стоило залечить родовое существо? Сергей молчал, яростно глядя на отца. Ты не умеешь делать выводы из собственных ошибок. А что бы сделал ты? Убил бы его. А слушался бы собственного приказа не лезть и убил дерзкую сволочь. И если бы не хватило собственных сил, а у тебя явно не хватает, сделал бы это тихо и аккуратно, чтобы на меня и подумать не могли, чтобы моему отцу не пришлось унижаться и предпринимать массу усилий, чтобы прикрыть меня. — Я не просил тебя спасать меня, — процедил Сергей. — Не просил прикрывать. — А ты тут ни при чем, — холодно отчеканил Леонид Андреевич я спасал собственную репутацию и репутацию нашей семьи а ты про тебя уже все сделали выводы сергей несмотря на заказанные мной статьи против апостолова, несмотря на увещевание и подкуп в последний раз когда ты столкнулся с апостоловым я пообещал что не стану больше тебя прикрывать но сейчас ты задел и мои интересы так что пришлось вмешаться но даже несмотря на это из-за тебя сегодня утром двое моих компаньонов отказались от важных сделок, а третий прямо заявил, что дело в тебе, и просто перестал брать трубки. Знаешь, кто это был? Князь Иловайский. Граф снова перевел дыхание, стараясь сдержать бушующую в нем ярость. И, кстати, раз уж ты об этом упомянул, помолвка с Варварой Долгорукой официально разорвана. Сегодня ее отец прислал мне уведомление и продал все акции наших компаний, обрушив их стоимость почти на 250 миллионов». Сергей сцепил зубы. «Ну что, доволен собой? Доволен тем, как насрал нам всем на головы? Вступился за невесту, да?» Продолжал накручивать себя граф. «И потерял ее. Принес убытки» выставил себе посмешищем и слабаком. — Я не слабак! Хлоп! Еще одна пощечина. — Ты слабак. Единственный мой наследник. Слабак, прорычал Леонид Андреевич. И телом, и магией, и духом, и даже умом. Не понимаю, как у меня мог родиться такой никчемный сын. В комнате повисло напряжение, плотное, как скала. Где-то далеко за окном прогремел гром. Приближался шторм. «Когда мне было восемнадцать?» Уняв рвущееся наружу пламя, холодно произнес граф. «Я мог управлять стихией лучше, чем ты. И я никогда не позволял чувствам взять верх над рассудком. Потому что мы не какие-то там бродяги из нижней бодяги. Мы львовы». «И если ты не способен носить нашу фамилию с достоинством...» Он сделал паузу. Сергей почувствовал, как воздух в комнате вдруг стал давить на него, словно толще воды. «То я выберу другого наследника». Эти слова повисли в кабинете, как раскат ударившего после них грома. Сергей медленно поднялся. В его глазах была только ледяная ярость. «Хорошо», — процедил он. «Хорошо. Сделай наследником Никиту» или одного из своих племянников-лизаблюдов. Но знай вот что, я не собираюсь быть тенью. Не собираюсь оставлять все это так просто, и рано или поздно апостолов заплатит за все. Ты даже не понял, о чем я говорил. Покачал головой Леонид Андреевич и тяжело опустился в кресло. Он будто мгновенно постарел на несколько лет. Сергей, ты начал эту войну и оказался не готов к ней. Апостолов отвечал на твои действия, но это не он провоцировал тебя. Он преподал тебе урок. Прими его, сделай выводы, подготовься и... Спасибо за поучение, отец!» Развернувшись, Сергей вышел из кабинета, громко хлопнув за собой дверью. Ярость застилала глаза Сергею так, что он с трудом разбирал дорогу. Его новенький гравибайк «Ямаха», привезенный из Нефритовой империи пару месяцев назад, летел по Рублевскому шоссе на предельной скорости. По прозрачному забралу шлема растекались капли дождя, накрывшего столицу. Тяжелые тучи повисли над Москвой, как будто сами небеса соединились с бушующим разумом Львова. Лихо вписавшись в поворот, Сергей помчался по Кутузовскому проспекту, свернул на Минскую и продолжил двигаться на юго-восток. Улицы города превратились в размытую панораму огней и теней. Парень не чувствовал границы между собой и байком. Они слились в единое целое, несущиеся сквозь ночь и гнев. Ветер рвался под кожаную куртку, но не мог остудить ярость Львова. Казалось, сердце вот-вот вырвется из груди, разорвав плоти, кости. Парня пожирали эмоции. Они бурлили у него внутри, рвались наружу, разрывали душу на части. Он чувствовал себя словно зверь в клетке, где каждая мысль — колючая проволока. Каждый вздох — удар под ребра. Хотя ребра и все прочее после разговора с отцом ему все же вылечили. Сергею хотелось кричать, крушить, ломать, рвать и метать. Хотелось обратить свою ярость в оружие и обрушить ее на весь мир. Он ненавидел все и всех. Варвару долгорукую, за то, что она не заинтересовалась им со времени помолвки, и даже не удостоила взглядом, когда он валялся перед всеми униженным. Высокородных ублюдков, не пожелавших стать его секундантами на дуэли, предпочтя этому остаться в стороне, чтобы не запятнать свою безупречную репутацию. Тупоголовых однокурсников, которые видели в нем только мажора, слабого наследника старого рода, который не способен быть равным среди новых магов. Отца, который третировал его всю жизнь — Ломал его психику своими ожиданиями и грубыми наставлениями. А теперь выяснилось, что он его презирает. Презирает до такой степени, что готов лишить наследства. Но больше всего Сергей ненавидел Марка. Ненавидел и боялся. Сначала Львов считал апостолова выскочкой, самородком с завышенной самооценкой. В глубине души Сергей понимал, что его отец прав. Он сам раз за разом нарывался на Марка и получал по лицу. Но в его понимании жизни, в его системе координат и его мировоззрении никак не укладывалось, что не представляющий ничего особенного человек может раз за разом, безо всяких последствий, мешать Сергею с грязью. Это вызывало в парне бешеную ярость. Потом Львов начал подозревать, что с Апостоловым что-то не так. Он раз за разом обыгрывал Сергея в магии, хотя был гораздо слабее. Но ни преподаватели, ни отец, ни даже следователи военной прокуратуры после нападения на заставу не прислушались к его словам. А во время дуэли Львов понял, что Марк очень опасен. Очень. Он был силен, куда сильнее уровня адепта, который, по слухам, поднял только летом. С ним совершенно точно было что-то не так, и это пугало Львова. А страх, смешанный с ненавистью, порождает странные реакции. Остановившись на парковке рядом со старым двухэтажным зданием из красного кирпича, Сергей заглушил двигатель и слез с байка. Хлестал дождь. На улице никого не было. Толкнув ближайшую дверь, Львов прошел по узкому коридору, освещенному тусклым светом магических ламп. Стены были покрыты обшарпанной штукатуркой, местами вздутой и потрескавшейся. В воздухе висел запах старых документов, смешанный с легким ароматом озона от защитных рун, мерцавших на потолке. Он оказался в небольшой комнате, которая была разделена на две части полинепробиваемым стеклом с защитными чарами, предохраняющими и от изрядного количества атакующей магии. За ним в крохотном окошке виднелось сморщенное лицо старика с растрепанными седыми волосами. Его глаза, хоть и уставшие, все еще сохраняли живость. Взгляд торговца, который за свою жизнь повидал немало. «Добрый день», — поздоровался он трясущимся голосом. Льот, как из ведра, а? Могу вам чем-то помочь». Львов снял шлем и аккуратно поставил его на небольшую тумбочку у входа. Он не любил это место, но других вариантов у парня сейчас просто не было. «А, господин Львов, рад вас видеть» улыбнулся старик, узнавая постоянного клиента. «Покупаете или продаете?» «Продаю», — коротко ответил Сергей, так и не поздоровавшись. Без лишних слов он снял с себя рюкзак, раскрыл молнию и начал выкладывать вещи на металлический поддон, выехавший из-под стола. Каждый предмет он доставал с холодной решимостью, как будто отдавал часть себя. Пять боевых артефактов седьмого класса, четыре защитных амулета седьмого класса, Трое дорогих часов, шесть сережек-клипс с драгоценными камнями, два браслета, три тяжелые золотые цепочки, пять перстней. Все это легло на поверхность поддона, поблескивая в свете ламп. «Сколько за все?» — спросил Сергей, скрестив руки на груди. Старик крякнул, прищурившись, и принялся изучать украшения и артефакты под разными магическими приборами и микроскопом. Он проверял каждый предмет с ювелирной точностью. То прикладывал рунную лупу, то включал ауровизор, чтобы определить уровень энергетической насыщенности. Это продолжалось около 10 минут, за которые ни хозяин лавки, ни Сергей не проронили ни слова. Время для Львова казалось бесконечным. «Миллион семьсот пятьдесят», — наконец произнес старик, откинувшись на спинку старого, протертого кожаного кресла. Сергей знал, что все это стоит в пять раз дороже но также понимал, что без всех документов никто не предложит ему и половины настоящей цены. И он был готов к этому. «Два», — сказал он спокойно, хотя внутри у парня по-прежнему все кипело. Старик пожевал нижнюю губу. «Только потому, что я вас знаю», — наконец согласился он. «Переводом?» «Наличными». Старик снова крякнул, сгреб купленное себе на стол, осторожно, будто боясь разбудить их скрытую силу, и полез в кассу. Та находилась в полу. Массивная чугунная крышка с печатями, которую нужно было активировать специальным заклинанием и голосовым кодом. «У меня столько и не будет», произнес он через несколько секунд, немного запыхавшись. «Сколько есть?» спросил Сергей, едва сдерживая раздражение. «Миллион сто!» «Давайте. За остальным заеду завтра». Старик кивнул, положил перед ним пухлый пакет с банкнотами и стал что-то набирать на планшете. «Э, «Секунду, дам вам расписку». Забрав бумажку, распечатанную на принтере, Сергей убрал ее во внутренний карман кожаной куртки, положил туда же толстую пачку банкнот и, не прощаясь, вышел из ломбарда. Дождь продолжал лить, как из ведра, но Сергей не обращал на него внимания. Напротив, стихия как будто бы охладила парня. Оставшись стоять у входа, он вызвал на линзах визора список контактов и пару раз моргнул на нужное имя. Интерфейс мигнул, подтвердив выбор, и через пару гудков раздался хриплый сонный голос. «Алло, спишь?» — спросил Львов, стараясь держать голос ровным. «О, Серега! Привет! Уже нет! Ты чего так рано?» В голосе, раздавшемся в наушниках, проскользнули нотки удивления и лени. «Помнишь, месяц назад ты рассказывал мне о той херне, что попало тебе в руки?» «Эй, давай не будем по телефону, я все понимаю, но...» Голос понизился и стал осторожным. Сергей прикрыл глаза. Пальцы его правой руки сжались в кулак. «Она еще у тебя?» — спросил он. На несколько секунд в трубке воцарилось гробовое молчание. Ни фонового шума, ни дыхания. Только тишина, полное напряжение. «Чую, что-то случилось». Снова заговорил его собеседник. «Ты в порядке?» «Да». Сергей понял, что его друг не знает о том, что случилось накануне вечером, и спросил снова, выделив каждое слово. «Она у тебя?» Снова молчание. На этот раз более долгое. И в нем читалось понимание. Признание того, что дело выходит за рамки обычного интереса. «Да?» Наконец произнес собеседник. До сих пор у меня. Я приеду через полчаса, глава 3 октябрь. 8-21 октября 2031 года Москва остаток октября выдался на редкость дождливым и промозглым. Солнечных дней почти что и не было. И это вполне соответствовало моему настроению. Дерьмо, космочервей. Как местные говорят, попал как курващип Очень верное высказывание. Юсупов, сволочь, подкинул мне задание, над которым следовало поразмыслить. Граф-пожиратель, чью личность я все-таки умудрился установить, велел мне установить на Салтыкова прослушку. Сразу в нескольких местах. В его особняке... Личную и в один из его мобилей. Крошечная, размером с четверть ногтя артефакты, которые Юсупов мне выдал, были полностью экранированы от магического излучения, и обнаружить их магическими средствами поиска не представлялось возможным. Интересное плетение, которое я сразу же взял на вооружение, но сама идея прослушки мне очень не понравилась. Да, за эту услугу Юсупов решит мои проблемы со Львовом. «Да он не взял с меня дворянского слова, что само по себе было подозрительно, а значит, я расскажу об этом Петру. Да, выполнив это задание, я не попаду под его подозрение. Или он уже все знает и просто ведет свою игру. От этой мысли я никак не мог отделаться, и она жужжала у меня в голове рассерженной пчелой. Отказываться я, само собой, не стал. Даже если Иисупов знает, что я знаю, кто он такой на самом деле», Следовало поддержать его игру и выиграть немного времени. Для чего? Ну, как минимум для того, чтобы прикинуть, как грохнуть этого чертового туманоликого. Потому что оставлять в живых такого сильного противника я точно не собирался. Вот только пока не знал, как от него избавиться. В остальном жизнь шла своим чередом, 11 октября наша команда встретилась на чаробольном поле с ребятами из Новосибирского магического университета. Это был один из тех матчей, которые запоминаются не только результатом, но и атмосферой, в которой все происходило. Организаторы снова удивили зрителей и игроков необычной ареной. В этот раз стадион превратили в озеро с постоянно перемещающимися островами, новыми магическими аномалиями и созданиями водной стихии. Каждый шаг по такой территории ему обернуться чем угодно, от внезапного портала до гигантской волны, выбрасывающей тебя за пределы игровой зоны. Даже воздух над полем мерцал, будто покрытый тонкой пленкой переливающегося света. Это указывало на локальные зоны усиления определенных стихий. Время от времени они менялись, и нужно было оставаться очень внимательным, чтобы не оказаться под действием огненного шквала или замораживающего дождя не игра, а испытание выживания. Одна из водяных тварей, какой-то Кракен, утащил нашего зверя под воду прямо у ворот, и некоторое время пришлось играть без вратаря. Ситуация была настолько внезапной, что мы растерялись на какое-то время и тут же пропустили два меча. Но быстро собрались. Серый оказался на редкость хладнокровным. Хвала эфиру, лекари ему не потребовались, Оказавшись под водой, капитан просто создал вокруг головы воздушный купол и уничтожил монстра, раскормсав его на куски. Зрители видели это на огромных экранах. Операторы запустили трансляцию, когда поняли, что жизни игрока не угрожает опасность. Зверь двигался так быстро, словно сам был частью бури. Когда он вынырнул обратно, то выглядел немного растрепанным, но победоносно ухмылялся. А вернувшись на поле, после пропущенных в пустые ворота мечей, Серега был такой злой, что отправил на скамейку запасных аж двух сибиряков. Один из них попросту не успел защититься от атакующего заклинания вратаря, а второй, кажется, позволил себе лишнее в виде издевки насчет нашего утопленника. Больше он, конечно, не смеялся, хотя, возможно, потому что потерял голос после нескольких минут под водой. Но игра выдалась без преувеличения сложная. Аномалии не давали бесконечной силы, так что мне приходилось из кожи вон лезть, чтобы выкручиваться и не расходовать магию бесконтрольно, как я привык. Особенно сложно было в моменты, когда я оказывался в зоне нейтрализации, где даже простой щит мог рассыпаться в считанные секунды. Нет, пару раз я, конечно, выдернул немного энергии из противников, благо те были слишком заняты своим колдовством, чтобы заметить, как их мощь немного просела». Но в целом в этой игре все решило умение и тактика, над которой две недели корпел Чехов. Который, кстати, каким-то образом заранее узнал о структуре поля. Он буквально предсказывал, где появятся новые острова, куда переместятся порталы и где будет безопаснее всего передвигаться, а Аня передавала все это нам своими звуковыми сигналами. Я не стал уточнять, кому и сколько Чехов дал на лапу за эти знания. Правду говорят. Если ты хочешь выиграть, доверься тому, кто знает, как обойти правила. Короче говоря, игру мы затащили пусть и с минимальным отрывом и вышли в четвертьфинал. Но сильной радости, такой, как раньше, мне это не принесло. Честно говоря, этот чемпионат был для меня совсем не важен. Разве что позволял выпустить пары отвлечься от массы проблем, которые нависли над головой, словно грозовая туча, готовая вот-вот разродиться, сметающей все на своем пути, бурей. С другой стороны, это затишье перед бурей было тем самым моментом, который позволил мне сосредоточиться. В какой то веке не нужно было никуда нестись, сломя голову, импровизировать на ходу и подставляться под очередную вылезшую непонятно из какой дыры опасность. Те же занятия в Аркануме в кои то веке проходили на редкость спокойно. Преподаватели не лютовали. Предметы казались легкими, я уже окончательно освоился с местной теорией магии, а доступ к архивам изрядно облегчал жизнь, помогая не только в учебе, но и в моих собственных разработках. Да, знаний в библиотеке Академии оказалось столько, что я сразу понял, почему это хранилище называют одним из ценнейших в столице. Редкие труды по анимагии дали мне возможность прикинуть схемы усиления Мунина. Иллюзорная секция натолкнула на несколько решений по разработке нашей с Салтыковым МР-реальности. А древние пергаменты по теории сопряженных пространств, которые я запоминал и переписывал, а затем притаскивал Илоне, позволили нам, наконец, продвинуться в создании устойчивой структуры создания карманного подпространства. Жаль, конечно, что в закрытые секции доступ выдавали только по специальному разрешению и на третьем курсе. Уверен, там бы я тоже обнаружил массу интересного. Но даже и без этого, покопавшись в книгах по истории, удалось обнаружить много полезного. Про варкшадов, например, и про вампиров в частности. Кстати, об этом. Дедуля-вампир, по-прежнему живший в своем Костромском поместье, оставался аккуратным. Я прикупил ему разного оборудования, и он самостоятельно собрал в подвале лабораторию по синтезу плазмы — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов так что сейчас трудился над тем, чтобы создать для себя эффективный заменитель человеческой крови. По его словам, получилось так себе. Сил подобная субстанция давала ему в сотни раз меньше, чем требовалось, так что дед все равно то и дело наведывался в какой-нибудь банк крови в западной части империи или охотился за маньяками, о которых узнавал из новостей. Благо, в подобной мразе недостатка никогда не было — а то, что они бесследно исчезали и дела о них в полиции и повисали глухарями, ничего страшного. Мы-то знали, что эти твари уже никому не причинят вреда. Но была небольшая проблема. Точнее, даже две. Аврора и Эмерих. Что с ними делать, я так и не придумал. Самым простым вариантом было бы убить, но что-то подсказывало мне, что брат с сестрой еще могут мне пригодиться. Да и в качестве подопытных для разного рода экспериментов, для которых было нужно разрешение или и вовсе запрещенных, они подходили идеально. Так что я не разрешил деду осушить их. Вместо этого мы через подставное лицо прикупили камеры жизнеобеспечения со всем необходимым и уложили Коселевых туда. Они по-прежнему оставались в анабиозе, на который дед тратил малую толику своих сил, подпитывая кровавую магию раз в неделю. Бизнес с зеркалами раскручивался. Я до сих пор не продавал патент на заклинание и конструкцию артефакта так что оставался эксклюзивным производителем этих редких вещей. Подарки императорской семье, Долгоруким, и лавайским и Салтыкову сделали свое дело. Теперь каждая более-менее влиятельная дворянская семья хотела себе такое же зеркало, так что на меня каждый день сыпались предложения одно щедрее другого. Пришлось расширить производство. Мы с Илоной таки выкупили соседнее славкой адриана помещение и оборудовали его под полноценную мастерскую – разделив его на две части. Трое тех артефакторов, которые работали на меня с самого начала, теперь занимались индивидуальными заказами. Еще пятеро нанятых работников, пройдя обучение, сосредоточились на массовом производстве и изготовлении того пула предзаказов, которые были расписаны на два года вперед. Кстати, оформлять новые предзаказы мы перестали. Причин было много, но главное — до меня дошли слухи, что кто-то уже начал разрабатывать более дешевые решения, основанные на немного ином принципе колдовства. Так что через полгода-год у нас появятся конкуренты. Цены сильно упадут, а те, кто будет вынужден ждать наши зеркала еще год или того больше, все равно отменят заказы. Перегонять деньги туда-сюда мне совершенно не хотелось. Да и заработали мы с Илоной уже столько, что на данном этапе деньги не представляли для нас особых проблем. Нужно было думать дальше. Все равно зеркала были временной мерой, пусть и очень эффектной. По крайней мере, мне удалось окончательно погасить кредит за Бунгаму. Ну а следующей ступенькой финансового мира должна была стать наша с Салтыковым магическая реальность, на которой ей был сосредоточен в данный момент. Обдумав мою идею и уверив первые наработки по капсулам погружения, а еще после того, как мы раскрыли друг другу свои тайны, Петр взялся за дело весьма рьяно. Штат нашей небольшой корпорации за последние три недели увеличился вдвое. Прошла волна реструктуризации. Был выкуплен еще один этаж башни Москва. Открыты новые мастерские, программные центры. А в подвалы привезли небольшой источник, купленный у какого-то древнего, но обнищавшего на невыгодных вложениях рода. Как и предлагалось, теперь мы работали над двумя разными патентами. Первый предназначался для силовиков, армии и же с ними, и создавал полноценные контактные иллюзии в нашей реальности. Над этим проектом во главе с профессором Астарцевым трудилось 32 человека. Дело продвигалось не слишком быстро, но верно, благодаря моему регулярному участию в испытаниях и возможности буквально увидеть недостатки иллюзий. Астарцев не уставал восхищаться моей проницательностью, на что я лишь скромно улыбался, но на деле ржал про себя как конь. Если бы не мое магическое зрение, мы бы отсеивали возможные недочеты и выискивали их причину месяцами. Все те проблемы, которые я озвучил в свое время Салтыкову, имели место быть и сейчас, но они постепенно решались, так что я не сомневался, что к концу следующего лета мы полностью оформим патент. Второе направление с виртуально-магическим миром курировал лично я. Над этим проектом работало 57 человек, среди которых были лучшие артефакторы, иллюзионисты, менталисты и целители Москвы. Я видел в бухгалтерских отчетах, сколько денег тратил на разработку проекта и содержание штата рабочих салтыков, и лишь охранивал про себе. Впрочем, считать чужие деньги занятия неблагодарное и неблагородное, особенно если каждая копейка идет на пользу дела. А нашла и еще как. Мы выкупили патенты на несколько видов МР-шлемов и капсул виртуального погружения на сложное программное обеспечение, которое использовалось в некоторых центрах реабилитации психических расстройств, наняли людей, которые писали докторские диссертации по интересующим нас темам самого разного профиля, и заставили их работать вместе. Во время первого общего собрания, когда Салтыков заявил наше намерение, некоторые из профессоров откровенно ухмылялись. А уж когда было объявлено, что проектом буду руководить я, и вовсе послышались откровенные смешки. Но стоило лишь погрузить самых ярых скептиков в контролируемую мной иллюзию, как их сомнения развеялись. Да, это был костыль, в котором нельзя было делать почти ничего, о чем мы с Салтыковым говорили. Да, мне лично пришлось две недели создавать сложнейший комплекс заклинаний, а затем контролировать его до крови из носу, безо всякой автоматизации, чтобы три человека могли пошвыряться друг в друга иллюзорными заклинаниями на протяжении пяти минут. Да, энергии это сожрало столько, что мы могли питать весь деловой центр на протяжении двух дней, но это работало. Принцип, который я набросал и который соорудил в одиночку, работал. И это оказалось самым важным фактором для именитых ученых и конструкторов. Они взялись за дело с таким энтузиазмом, что уже через неделю мы существенно сократили расходы энергии и научились распределять нагрузку по созданию иллюзии с одного человека по нескольким мощным – хоть и через пень-колоду работающим, артефактом. Короче, проект закрутился куда быстрее, чем я рассчитывал. А жизнь в Академии и за ее пределами проходила спокойно. Безо всяких нападений, слежек и прочей изрядно опостылевшей мне херни. Единственное, что меня смущало, кроме Юсупова-Туманаликова, Львов. На протяжении пары недель нашу дуэль обсуждала вся столица. В глазах общественности я был героем, а Сергей каким-то недалеким придурком, что в общем и целом являлось чистой правдой. И даже несмотря на усилия его отца по обелению чести сына и заказных статьях, которые рассказывали обо мне всякие байки, качнуть маятник в свою сторону у львовых не получилось. Отчего я изрядно охренел. Долгорукие разорвали помолвку Варвары с Сергеем. Именно на это и намекнул мне Супов. Провидица, с которой мы время от времени переписывались, в одной из таких переписок прямо заявила, что Сергей ей не особо нравился всегда, но она понимала, что это брак по расчету, который даст ее семье очень много. Я понимал это. Все-таки Львовы были очень богаты, да и как маги сильны, и предлагали долгоруким такие условия, от которых было сложно отказаться. Что поделать, династические браки практиковались везде и были весьма эффективны. Но после случая на дне рождения Петра Варвара закусила у дела и на отрез отказалась выходить за Сергея. Девушка заявила отцу, что не подозревала, с каким ничтожеством ее хотят связать на всю жизнь, и добавила к этому еще массу нелицеприятных характеристик Львова. Тут же всплыли и кое-какие делишки отца Сергея. Акции их компании стремительно обрушились, а гуляющие по сети записи, на которых я раскатываю сильного наследника в лепешку, показали, что не такие уж Львовы и сильные. Да и их родовое существо, едва не погубившее нескольких влиятельных дворян и проигравшее какой-то непонятной жабе, теперь не казалось таким уж страшным. Короче, долгорукие отказались от помолвки, запланированной на следующее лето. Однако была в этом и обратная ситуация. На мне стало сконцентрировано слишком много взглядов. Тут же всплыла информация о моей дружбе с Салтыковым и о новом прорывном бизнесе, о котором никто толком ничего не знал. О зеркалах вновь всколыхнулась волна публикации об урочище и защите заставы. Я вдруг стал объектом внимания самых разных слоев населения, начиная от простолюдинов и заканчивая высокими чинами в генеральских погонах. Посыпались приглашения на приемы, балы, в салоны, предложения о сотрудничестве и интервью. Пришлось относиться ко всему этому очень избирательно, а так как я был сильно занят... Визитом и вниманием удостаивал очень и очень немногих персон. «Хорошо, хоть это списали не на спесь, постарались мои знакомые, которых обо мне тоже расспрашивали, а всего лишь на скромность, ибо у меня было столько, что стоит раскрыть одну, как весь песочный замок рассыплется. Но что касается самого Львова, тут все было не так однозначно. Парень сильно изменился. Неприметная одежда, никакого общения с одногруппниками» полное послушание преподавателям, выполнение всех домашних заданий. Я помнил такое, когда отец наказал его в прошлый раз, но тогда из Сергея все равно прорывалась неистова ярость, а в глазах читалось желание размажить мне голову. Сейчас же... Сейчас я видел в парне только холодный расчет и не менее холодную ярость, направленную в мою сторону. Никаких подколов, никакого зубовного скрежета, лишь обещание которая явно не сулила ничего хорошего. Разумеется, я не боялся его, но такое кардинальное изменение в поведении, в то, что он просто поумнел, я нисколько не верил, заставило меня присматривать за ним повнимательнее. Потому что я понял, Львов не просто хочет отомстить мне, он придумал для этого какой-то способ. Глава четвертая. Не просто артефакт. 25 октября 2031 года. Москва. Мастерская при лавке Адриана. Работа над боевым посохом, артефактом 10 в перспективе класса, это словно попытка удержать в руках бурю. Столь же сложное и опасное занятие, которое под силу лишь самым опытным артефактором. Я, к счастью, был опытным. Стояла глубокая ночь. Мерцая неонов и жужжа дронами за окнами гудела Москва, но в помещении, где я находился, царила тишина, прерываемая лишь треском магических паяльников да шуршанием листов со сложными формулами. Я